В качестве заключения. На протяжении этой книги я пытался показать, до какой степени в расследовании вовлечены все его участники. На передовой действует следователь. Их ум, рассудительность и любовь к идеально выполненной работе делают из них гарантов достижения успешного результата. Затем идут эксперты-криминалисты, которые должны быть внимательны к малейшим деталям. Такое внимание почти граничит содержимостью, потому что иногда, Для разгадки дела и поимки преступника достаточно одного крошечного волоска, капли слюны, едва заметного следа крови, ворсинки ангорского кролика. Вопреки тому, что нам показывают в американских сериалах, редко бывает так, чтобы дело раскрывалось исключительно благодаря следам и уликам. Но их анализ часто и иногда во многом способствует торжеству справедливости. Стоит также упомянуть и всех остальных экспертов, например, экспертов по баллистике, автомобилям, пожарам, токсикологии, отпечаткам пальцев и так далее, в том числе и нас, судмедэкспертов. Мы всегда с удовольствием делимся своим опытом во имя поисков истины. Наша роль заключается в объединении научных знаний с судебными требованиями. Наш долг состоит в честном изложении фактов и отказе от неточности, предположений и личных мнений. Все должно быть основано исключительно на объективных данных. Мы должны суметь сказать в нужный момент «я не знаю» или «вот различные гипотезы», не пренебрегая ни одной из них и не отдавая предпочтение какой-либо без достаточных на то оснований. Мы также должны суметь сказать «я ошибся», если это нужно. Это трудно. И очень. Но всем известно, что в реальном мире совершенства не существует. Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке. Эту хорошо известную латинскую фразу приписывают Сенеке, хотя на самом деле ее сказал не он. Я бы добавил, что для признания своей ошибки нужны сверхчеловеческие усилия, но в нашей профессии это необходимо.